Никакого чуда не случилось, и гряне, всеми признанные и уже достаточно известные жилось в ее доме все так же мучительно и противоестественно. Собственно говоря, жить приходилось двойной жизнью, и самое главное, самое дорогое приходилось делать почти тайком, преодолевая постоянное сопротивление близких. Это было мучительно и отнимало огромное количество душевных сил, душевной энергии. Я не боролась с матерью мужа, вспоминает Багряна. «Но во мне постоянно жила ясность того, что нужно спасаться, а не то я погибну». В 1924 году Багряна получает первую литературную премию. Их будет еще много в ее жизни. Они уже говорят и пишут, и даже в коммунистическом журнале «Новый путь» появляется весьма доброжелательный отзыв о ее работе. Она уже в первых рядах писателей «Болгарии», Уже участвует в поездках писателей по стране, в широких литературных выступлениях. В 1925 году «Златогор» открывается циклом Багряны «Вечная и святая». Речь идет о женщине, о женском начале. Так будет впоследствии называться первая книга стихов поэтессы. В 1925 году Багряна уходит из дома. Другого решения быть не может, другого выхода нет. Поездка по Болгарии с литературными чтениями дала ей возможность собрать некоторое количество денег, и она уезжает во Францию. Уезжает не одна, с ней рядом человек, очевидно, самый главный в ее жизни – Баян Пенев, профессор болгарской литературы и филологии, яркая и блестящая личность. Во Франции она пишет цикл «Британь», и в нем снова предстанет иной – в иной музыкальной тональности, в иных ритмах. Она сама объясняет, что ей помогло в работе над Британией, встреча с океаном и давние впечатления от поэзии Уолта Уитмана. Этого поэта она узнала еще несколько лет назад в русском переводе. Надо полагать, что это был перевод Корни Ивановича Чуковского. Он первым познакомил с Уитманом, русского читателя поэзии. Уитмен произвел на молодую Багряну сильное впечатление, и она почувствовала сразу, что у этого поэта есть чему поучиться. Однако это было несколько неопределенное, отвлеченное ощущение, и, может быть, оно таким бы и осталось, если бы она не попала на берег океана, не захотела написать о нем. Когда возникает органическая и естественная потребность писать о чем-то, на помощь приходит и нечто, усвоенное раньше. «Если бы я не увидела океана, может быть, влияние Уитмана и не проявилось бы в моей поэзии», размышляет Багряна. Жизнь творческого человека, талантливого человека, со стороны выглядит, наверное, чрезвычайно праздничной. Да и стоит ли прибедняться? В ней и впрямь много праздничного, во всяком случае внешне, и оно, это праздничное, куда виднее со стороны. Но человек талантливый Признанный, знаменитый, живет своей человеческой жизнью, и в ней бывает всякое, как во всякой человеческой жизни. Праздничная сторона жизни открыта всем, а жизнь человека, как правило, в полной мере известна лишь ему одному, да может быть еще небольшому числу самых близких людей. В 1927 году Елисавету Багряну постигло глубокое горе. Скоропростижно скончался Боян Пенев. Как ей удалось справиться с горем, и удалось ли, не нам судить. Это дело глубоко личное, глубоко скрытое от посторонних глаз. Но не забудем, однако, что речь идет о поэте, и горе свое должен был пережить поэт. Вот оно и стало чудесными стихами, это трагическое переживание. Я говорю о цикле стихов «Реквием». И еще Ушедший оставил ей наказ, может быть, даже приказ, выпустить книгу стихов. Этим и занялась Багряна, и нелегкое дело наполнило и заполнило ее горькие дни. «Монахи спасались от минут ропота молитвой», — написал некогда Александр Герцен. «У нас нет молитвы, у нас есть труд. Труд — наша молитва». Когда она выйдет, первая книга Елисаветы Багряной, на обложке ее будет указано «Издание автора». Знаете ли вы, что это значит? Надо было самой договориться с типографией, самой приобрести необходимое количество бумаги,